Гриль-бар был переполнен, а метродотель любезен, но не преклонен. «Меня ждет друг», — нервничал Банистер. «Э, «Вот он, я его вижу». Из дальнего угла зала ален подавал ему знаки поднятой рукой. Лавируя между столиками, Самуэль нечаянно опрокинул на скатерть чей-то стакан и, не остановившись, извинился. Тяжело дыша, он упал на стул. «Для начинающего безработного ты красиво стартуешь», — заметил он, не успев отдышаться. Спрашивается, откуда люди берут бабки? «Начинай, рассказывай». Вдруг он наклонился к бутылке, лежащей в корзиночке из ивовых прутьев, и его глаза от удивления округлились. «Что это?» Олен откупорил бутылку и налил янтарную жидкость в стоящий перед Баннистером бокал. Помирал с 61 -го года выдержки. Баннистер пригубил и уважительно закивал головой. Сколько? 45 долларов. Самуэль поперхнулся. У тебя все в порядке с головой? Сэмми, могу я тебе полностью доверять? Конечно, нет. А теперь послушай меня. На работе паника, и мы можем потрепаться не более двадцати минут, усек. Да или нет, Сэмми, ты способен хранить тайну. Ты прекрасно знаешь, что нет. Ален быстро достал из кармана распечатанный конверт. Читай. Банистер тут же заметил на конверте банковский штемпель. Если ты заставил меня проехать через полгорода, чтобы посмотреть на твои несчастные долги, «Со мной сейчас случится нервный срыв. Читай!» Самуэль развернул лист и быстро пробежал глазами две строки. «Доводим до вашего сведения, что мы перечисляем на ваш лицевой счет выходное пособие в сумме одного миллиона ста семидесяти тысяч четырехсот долларов». Он с безразличным видом положил бумагу на стол. «Ты думаешь, что заказав гамбургер...» Я смогу скрыть свое крестьянское происхождение?» Он принялся за еду, хрустел редиской, намазал на черный хлеб масло. Олен молчал, и это заинтриговало его. «Что случилось?» Олен расстреливал его глазами. «Хаккет перевела мне больше миллиона долларов, а ты задаешь идиотские вопросы». Банистер пожал плечами. А вчера вечером я ужинал с папой римским, а? Старина, проснись! В прошлом месяце я получил счет за телефонные переговоры на 800 тысяч долларов. Ты думаешь, я бросился оплачивать его? Такие глупости случаются каждый день. Кто их принимает всерьез? Свыше миллионы долларов. Да я купил бы себе гарем, залил в бассейн виски и не вырезал бы оттуда до конца своих дней. «Ты не знаешь одной детали!» — мрачно произнес Олен. «Деньги на самом деле лежат на моем счете!» Банистер рассмеялся. «Уговорил! Я пришлю тебе бронированный фургон. Они мне их перевели!» — стоял на своем Олен. «Только теперь» — Банистер заметил, каким осунувшимся и бледным было лицо у его друга. «Олен!» Восемь дней я ломал голову над тем, как выплатить мобель-алименты. Я задолжал банку 372 доллара. Только что я побывал в двух отделениях банка-бурже. В одном снял со счета 500 долларов, в другом тысячу. Мне их выдали без проблем. Ну, хитрая голова, как ты это объяснишь? Никак. Это просто невозможно. Ален резко вытащил из кармана пиджака пачку банкнот. А это что? Использованные презервативы, повторяю, я был пустой, как барабан, у меня не было денег даже оплатить жилье. Невероятно. То, что ты рассказываешь, мистика. Но денежки ведь лежат на моем счете. Понимаю, тебе бы этого хотелось, но они там, в моем банке. Ты их клиент. Они тебя знают. Сумму в полторы тысячи долларов они могут даже не проверять. Мелочь. «Миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов – мелочь!» «Тебе не могли перевести такую сумму, Олен! Я не могу поверить!» «Я прикончу тебя!» – взрывел Олен. На лице Банистера появилась сделанная улыбка. «Но если так, тогда ты прав!» «На твоем месте я пошел бы в бурже и снял двадцать тысяч долларов!» «Если тебе их выдадут, я поверю в чудеса! Ты знаешь, который час?» Вставая, он опрокинул стул и, опершись руками о стол, глядя Алену прямо в глаза, сказал изменившимся голосом. «Даю голову надсечения, что твоя история, Ален, туфта. Я хотел бы, чтобы ты мне сказал одно. Зачем все это кино?» Лицо Алена приобрело растерянное детское выражение, и от бессилия он закусил губу. честное слово Сэмми, Я сам задаю себе этот вопрос. Затем он поднял голову и решительно выпалил. Ни черта в этом не понимаю, но я докопаюсь. В халате из темного шелка Арнольд Хаккетт, блаженно вытянувшись, лежал на низком диване в квартире Пеппи, которую снимал для нее уже два года. Кроме того, ему приходилось решать и другие финансовые проблемы Пеппи, начиная с оплаты дорогостоящей учебы в университете ее брата, собиравшегося стать архитектором, и заканчивая выделением двух тысяч долларов ежемесячно на карманные расходы самой Пеппи. Снисходительно улыбаясь, он думал о том, что его малышке всегда не хватает денег. арнольд льстила, когда она устраивала ему сцены из-за редких визитов, Но, к сожалению, управление империей Хакет требовало немало сил и времени. Были и другие обстоятельства, не позволявшие ему жить в собственное удовольствие. Лет пять тому назад с ним случился сердечный приступ. Медицинские светила, консультировавшие его, настоятельно рекомендовали поберечь здоровье. А любовь, поинтересовался он, в меру... неопределенно ответили ему. Раза два-три в месяц хаккет отводил душу с шикарными проститутками. С Пеппи все было по-другому. Она любила его и не стесняла своих чувств. Этому нежному ребенку было столько же лет, сколько его дочери Гертруде, 22. Но Пеппи, в противоположность Гертруде, чувствовала под собой землю, Не презирала деньги, не искала сомнительных приключений в общении с хиппи и не влачила с ними сегодня жалкое существование где-то неподалеку от Сан-Франциско, а серьезно занималась танцами в престижной студии на шестой авеню. Но одно несколько смущало его. Ей нравился его возраст, его 71 год. Пеппи с презрением относилась к молодым людям, считая их пошлыми, ничтожными, лишенными обаяния и индивидуальности. «Ты представить себе не можешь, как мне скучно с этими сопляками!» — надув губки, говорила она. Он никогда не считал себя красавцем, но всю жизнь женщины говорили ему о маленьком веселом огоньке, горевшем в его глазах. говорили все кроме его жены Виктории. Дела у Арнольда шли вроде бы сами собой. Людей мучило астма, бронхит, фурункулы, инфекции. Его химики изобретали фармацевтический продукт, который должен был облегчить их страдания, а Арнольд клал прибыль в собственный карман. Земля продолжала вертеться за 40 лет, Он превратил «Хаккет Кэмэкл» в одну из самых могущественных и процветающих фирм в стране. 60 тысяч человек, работающих в многочисленных филиалах, несколько даже находились в Европе, ежечасно приумножали его состояние. Его ежегодный доход составлял около полумиллиарда долларов. Он был богат и всемогущ. Подошла Пеппи. и провела своими ухоженными пальчиками по его лысому черепу. «Я сойду с ума. Не уезжай завтра. Это невозможно. А может, поедем вместе?» — оживился он. «Ты же знаешь, я не могу оставить брата одного в Нью-Йорке». Он сел, снял телефонную трубку и набрал номер. «Хакет?» «Хакет Кэнкл, слушаю вас». Его собственная фамилия... повторенная телефонисткой, отозвалась в нем ощущением легкой гордости, не покидавшей его с тех пор, как он основал Хакет Кенекову. «Соедините меня с Мюрреем». «Простите, с кем?» «С Мюрреем». «Кто его спрашивает?» «Хакет. Сейчас узнаю, сможет ли мистер Мюррей переговорить с вами». Арнольд побагровел. «Неужели вы не поняли, что я Арнольд Хакет?» — Секунду, мистер Хакет, соединяю. Пеппи взяла его руку и стала покусывать ему кончики пальцев. — Мюррей? Мистер хаккет Как дела, Мюррей? Он высвободил палец изо рта Пеппи, прикрыл ладонью микрофон и зашептал. — Глупый, злой, противный, но очень нужный начальник отдела кадров административной службы в Нью-Йорке.